Глава седьмая. Подожди, нам нужно поговорить! окликнула Луну Виалана. Едва церемония закончилась. Поздравляю тебя! Я так рада! Луна обняла ее. Быть единственной девушкой на поединках большая честь. Луна говорила искренне. Виолана была умна и отважна. Луна вспомнила. что во время последней стычки с жидеидой именно воздушные подружки заманили ведьму в ловушку. Они направляли на нее потоки ветра, наполненного запахами ягод, молодой листвы, древесной смолы, распаренной земли, и одурманенная ведьма потеряла голову, послушно следуя за ними. За это обе девушки получили орден, и никто не собирался оспаривать их заслуг. Хотя... Перед глазами Луны возникла сцена в обсерватории, когда они все, склонившись над картой, обсуждали план действий. Виоланна сосредоточенно следила за карандашом Мариона, отмечавшего дорогу. А Сильвина то поглядывала в зеркальце, то бросала кокетливые взгляды на молодых людей. Последние, к их чести, не обращали на нее внимания, полностью погруженные в обсуждение. Но Сильвина не сдавалась. Она хлопала ресницами и краснела, смеялась не в попад низким грудным смехом. Луну это сильно раздражало. Но она отдергивала себя, говоря, что сейчас не время для личной неприязни. Именно тогда Виолана, которая во всем следовала за подругой, впервые не поддержала ее. Она с головой ушла в составление плана и даже внесла несколько дельных предложений, чем вызвала презрительную усмешку Сильвины. Во время операции Виолана вела ведьму назначенным маршрутом, не сбившись ни на сантиметр. сильвина же сначала жаловалась на духоту, а потом была занята поиском укрытия. она ужасно боялась что жидеида ее заметит, так что всю работу выполнила виолана зато потом когда все закончилось сильвина рассказывала что только благодаря ей жидеида их не заметила виолана не одеркивала подругу поэтому все были убеждены, что обе девушки заслужили награду. А вот Луна так не считала. Чем ближе она знакомилась с Виоланой, тем больше понимала, что та совсем не похожа на свою подружку, хоть и подражает ей во всем. Поэтому теперь Луна искренне радовалась за Виолану. «Спасибо, но я сейчас не об этом». торопливо проговорила виолана надо срочно отыскать сильвину ну уж нет не имею ни малейшего желания с ней общаться хватило мне ее на церемонии о том и речь я хорошо ее знаю, но такого не видела никогда когда подушка с кольцом сорвалась у сильвины были такие глаза что мне стало не по себе Я не заметила ничего особенного. Она просто стояла и излучала вокруг себя недовольство и презрение. — Нет, я уверена, в ее глазах была такая злоба, а когда кольцо исчезло, в них промелькнуло торжество. — Ты хочешь сказать, что она причастна к случившемуся? Но не могла же она бросить огненный шар? «Скорее тут отец Аметрина постарался», — выпалила Луна и прикусила язык. Они договорились ни с кем не обсуждать проблемы Аметрина. О его неприятностях с отцом знали только Эгерин, Сентария и Кианит. Да и то последний случайно. В тот день в саду Манибиона по лицам друзей Кианит сразу понял, Что-то случилось, и прямо спросил об этом. А Митрин все ему рассказал. — Не могла, — ответила Виолана. — Ну и не забивай себе голову, пойдем веселиться. Такая радость, вы участники поединков. А ты думаешь о недовольной физиономии Сильвины? Она просто завидует вам, вот и обрадовалась, решив, что Амитрин не пройдет. «Обычное злорадство, не обращай внимания!» И Луна потащила Виолану к друзьям. Гелиодор и Александрит прямо с церемонии направились к порталу, где должен был находиться военный викариум, которого оба подозревали в совершенном злодействе. Амитрина, жаль!» — злился огненный правитель. «Хорошо, что он крепкий парень!» Не каждый бы такое выдержал, ведь ему приходится идти против воли отца. Вообще-то мы не должны поощрять такое, но что же делать? Думаю, мы поступаем правильно, нельзя лишать Амитрина шанса. Надеюсь, Геоцент одумается, ведь у него еще два сына подрастают. Правители быстрее ветра домчались до портала. прыгнули с лошадей, бросили поводья остолбеневшим часовым и устремились к караульному домику. Часовые застыли, разинув рты. Нечасто к ним наведывались столь знатные персоны. Распахнув дверь комнаты, Гелиодор от неожиданности замер на пороге, так что Александрит врезался в его широкую спину. Выглянув из-за плеча друга, Алекс и сам остолбенил. Они ожидали чего угодно, только не этого. Геоцинт спокойно расхаживал по кабинету. На его лице не было ни намека на раздражение, гнев или беспокойство. Причесанный и безукоризненно одетый, он вел урок, объясняя веснушчатым лохматым новобранцам тактические приемы. Обернувшись на скрип двери, он недоуменно взглянул на правителей, а новобранцы вскочили, вытаращив глаза. Гелиадор нетерпеливо махнул рукой, и они сели. Викариум невозмутимо закончил фразу, подождал, пока ученики запишут ее, потом извинился и вышел из кабинета. Правители послушно направились следом за ним в соседнюю комнату служившую буфетом для часовых. Там уже суетился Корнеол, ставя на стол пузатый чайник и вазочки с угощениями. — Какая приятная неожиданность! Приветствую вас, уважаемые правители! Широко улыбаясь, начал Геоцент. «Что — Что-то случилось? Гелиодор и Александрит переглянулись. Поведение геоцинта настолько выбило их из колеи, что оба не сразу сообразили, как ответить. Наконец огненный правитель собрался с мыслями и сухо спросил. «Сегодня на церемонии кое-что произошло. В связи с чем я хотел бы узнать, где ты был между одиннадцатью и двенадцатью часами?» «А что случилось?» — удивился Викариум. «Я отправил лучших воинов для обеспечения порядка. Неужели кто-то на радостях закатил собственный концерт?» «Я спросил не об этом. О, извините, я в недоумении, что же могло произойти, поэтому не расслышал вопрос. Не могли бы вы повторить?» Обеспокоенность военного векариума выглядела совершенно искренней. Ноги Леодор и Александрит не могли избавиться от ощущения, что над ними издеваются. Еще и Корниол подобострастно изогнулся, выражая озабоченность. Огненный правитель, с трудом сдерживаясь, сквозь губы повторил. «Где ты был сегодня между одиннадцатью и двенадцатью часами?» «Я?» — на лице Геоцинта появилось снисходительное недоумение, словно Викариум засомневался в умственном здоровье правителей. «Хватит!» — не выдержал Гелиодор. «Немедленно отвечай!» «Так точно, господин главнокомандующий!» Геоцинд вытянулся, щелкнул каблуками и отчеканил. «В это время я был на веренном мне объекте под кодовым названием «Точка-1», где проводил занятия с новобранцами». Все это было сказано четко и без лишних эмоций. Но Алекс с Гелиадором... еще сильнее почувствовали, что над ними насмехаются. — Кто может подтвердить? — бросил Гелиодор. — Двадцать воинов, пятнадцать новобранцев, один заместитель викариума и один дворник, подметающий территорию. — Исчерпывающий ответ, — протянул Гелиодор. — Так точно! Исчерпывающий ответ, господин главнокомандующий! Огненный правитель бросил на своего викариума недобрый взгляд и направился в соседний кабинет, где шли занятия. Он был в сложном положении. С одной стороны, требовалось подтвердить алиби своего подчиненного, а с другой — не уронить авторитет викариума в глазах новобранцев. «Как вы тут!» Самым задушевным тоном, на который был способен, спросил Гелиодор у молодых парней, с любопытством уставившихся на эту живую легенду. Все мальчишки в Гарнетусе мечтали быть похожими на него. Они даже не стриглись и специально начесывали себе ужасающие колтуны, чтобы добиться такой же удивительной прически, как у главнокомандующего. Кончалось это тем, что рассерженные матери насильно стригли вопящих отпросков чуть ли не под ноль. Конечно, кроме растрепанной шевелюры, у Гелиадора было много других достоинств. Мальчишки упорно тренировались и учились, чтобы стать такими же сильными и умными, как он. А уж его излюбленные словечки вообще не сходили у них с уст. В Гарнетусе любой ребенок чаще говорил «Ох, спички-свечки» и «Угли мне в печенку», чем мама и папа. Так что теперь все новобранцы сидели разинув рты и горящими глазами разглядывали своего кумира. Их оттопыренные уши оттопырились еще больше. чтобы не пропустить ни единого словечка и потом рассказывать всем подряд. «Хорошо — Хорошо! — ответил самый смелый из них и тут же загордился. — Ничего себе! Именно он первым заговорил с правителем. — Как лекция? Интересная? Ага — Ага! — нестройно прозвучало в ответ. — Все понятно. — Ага! — Переменки-то вам хоть делают? Не-а! Что, так и занимаетесь без перерыва с самого утра? Ага! Тогда дарю вам небольшую перемену, а с вашим строгим учителем как-нибудь договорюсь. Гелиодор добродушно подмигнул впавшим в ступор ученикам. Ага! Восторженно прошептали они, провожая высокую фигуру правителя обожающими взглядами. Александрит стоял у окна, заложив руки за спину. Он с облегчением обернулся на звук открывающейся двери и вопросительно посмотрел на Гелиодора. Тот мрачно кивнул. Алиби Викариума, который все так же стоял на вытяжку, подтвердилась. Не обращая внимания на застывшего столбом Геоцинта, Гелиодор обратился к его помощнику. «Воин Корнеол, где ты был сегодня между одиннадцатью и двенадцатью часами?» Тот вскочил так, что зазвенили блюдца, и отчеканил. «Между одиннадцатью и двенадцатью часами я был здесь». Разбирал бумаги, как было приказано господином главнокомандующим, господину Викариуму, и переприказано мне. Это могут подтвердить двадцать воинов и один дворник, подметающий территорию». Гелиадор скрипнул зубами. «Как же так? Ведь Луна утверждала, что видела Корнеола в толпе перед церемонией». «А раньше, с десяти до одиннадцати?» – спросил он. «С десяти до одиннадцати я находился на центральной площади. По приказу господина Викариума я должен был убедиться, что все воины на месте и приступили к исполнению своих обязанностей. Это могут подтвердить пятьдесят человек из патруля и несколько тысяч человек на площади». Достаточно. перебил Гелиодор. Он чувствовал, что его водят за нос, но никак не мог доказать этого и ужасно злился. Немыслимым усилием воли он сдерживал себя, чтобы не взорваться. «Чаю — Чаю? — угодливо спросил викариум, указывая на накрытый стол. — Спасибо, мы не голодные. Правители поспешно покинули караульный домик. Всю дорогу к Манибиону они не могли избавиться от неприятного чувства, что их выставили дураками. Что-то явно происходит, но что именно? Мысли путались, раздражение нарастало. Гелиодор и Александрит по-прежнему были убеждены, что огненный шар — дело рук Геоцинта, но доказать этого не могли. Алиби на лицо. и с ним не поспоришь. А это значит, что в Драгомире стало больше еще на одну загадку. Как будто мало им было других, так и неразгаданных тайн. Ну да ладно. Главное, что и Сантия справедлива, и невзирая на чьи-то козни, все равно дала Аметрину допуск к поединкам.